Глава 9. Я стоял перед стаей аметистовых волков, готовясь дать бой. Вожак отошел в сторону, выбрав роль наблюдателя, оставив меня разбираться со своими сородичами. Ну что ж, это мне было только на руку. Сначала разберусь с твоими шестерками, а потом вплотную займусь тобой. Окружившие меня аметистовые волки уже были готовы к прыжку, чтобы добраться до меня и разорвать горло. Однако я не был намерен позволить им это сделать так что решил применить ультразвук, который только что тренировал. В данный момент мне нужно было деморализовать целую стаю аметистовых волков, и ультразвук как нельзя кстати мог в этом помочь. Так что я тут же создал нужное плетение, прилично влив в него магической энергии. Как только я это сделал, готовые разорвать меня в клочья волки прижали свои морды к земле и заскулили. Они не могли сбежать, так как их вожак ясно дал им понять, чего от них ждет. Однако подойти ближе к источнику ультразвука они тоже не были способны. И все это было мне на руку. Если бы я не владел этим плетением, то мне пришлось бы сойти с ними в серьезной схватке. А так, пока враг деморализован, я могу без проблем его уничтожить. Так что, расставив руки в сторону скопления волков, я влил треть резерва в два огненных взрыва, не забыв при этом защититься базовым щитом Инеаля со всех сторон. И в этот момент прозвучал взрыв настолько мощный, что гора, на которой я стоял, затряслась. Воздух наполнился визгами и воем обожженных волков, которые смогли выжить в этом огненном аду. Передо мной валялись изуродованные трупы тех, кто не смог пережить мою атаку. Однако, посмотрев в сторону вожака стаи, я понял, что он остался целый и невредим. Видимо, крепкая шкура защитила его от воздействия огня и жара. К тому же, я целился по скоплению мелких волков, а не в него. А также было понятно, что создаваемый мной ультразвук не действует на вожака так же эффективно, как на остальных. Ведь в то время, когда я использовал созданное мною плетение метистовый волк, находящийся на продвинутой ступени, в отличие от других, в его стае лишь поморщился, когда те были в панике. Те звери, что выжили, получили серьезные травмы и ожоги и не могли продолжать бой. Так что я остался один на один с этим фиолетовым монстром, находящимся на продвинутой ступени. И судя по его глазам, он был не на шутку взбешен итогами первой части боя. Неудивительно. Я лишил его практически всей стаи. Ну что ж, да начнется битва. Как будто услышав мои слова, массивный волк поднял свою лапу, и после взмаха на ней появился прозрачный силуэт когтей. Они полетели в мою сторону и, столкнувшись с базовым щитом Инааля, развоплотились. Однако я почувствовал, что немалое количество магической энергии было потрачено на мою защиту. Что тут сказать? Этот монстр на продвинутой ступени. Неудивительно, что он владеет подобными навыками. Было понятно, что вожак стаи просто проверял меня, и в следующий раз нападет уже серьезно. Как я и думал, вожак аметистовых волков пошел в наступление. Он совершил мощный прыжок в мою сторону. Однако я успел отправить воздушный кулак, влив приличную долю энергии и отскочить, уйдя из-под удара. Заклинание ударило в грудь массивного волка, и тот покатился по склону горы к уборям, не задев меня. Но это продолжалось недолго. Он затормозил и, вскочив на лапы, протяжно завыл. Ему явно не нравилось, как я с ним поступил. Я хотел добить его еще одним огненным взрывом, но враг оказался на удивление проворным. Он в один миг, цепляясь за каменные выступы, своими мощными когтями взлетел на горный склон. Он с яростью взирал на меня с высоты своего роста однако не предпринимал активных действий, уяснив, что легко меня победить ему не получится. Я тоже наблюдал за противником, готовясь к продолжению схватки. Вытянув руку вперед, я вновь атаковал огненным взрывом. Сгусток огня на большой скорости врезался в волка и от грохота у меня на мгновение заложило уши. Лицо обдало горячим воздухом. Однако, посмотрев на вожака стаи, я понял, что тот практически не пострадал. Крепкая шкура монстра, находящегося на продвинутой ступени, защитила его от взрыва. Лишь темные разводы сажа на его шерсти и ставшие из фиолетово-черная морда подтверждали, что совсем недавно там, где он стоял, произошел взрыв. Вожак стая смерил меня гневным взглядом. Всем видом он показывал яростную злобу к какому-то человечешке на ступени ученика, который доставляет ему много проблем. Однако и для меня все складывалось не в лучшую сторону. Я потерял больше двух трети своего резерва. Вскоре просто не смогу ему сопротивляться». Волк открыл свою пасть и издал яростный рык, оглушивший меня. Я осознал, что это звуковая атака. Надо было внимательнее читать бестиарий. Хотя, думаю, это знание мне сейчас бы вряд ли помогло. Краткой дезориентации хватило, чтобы вожак смог подобраться ко мне вплотную и вспороть кожаную броню. Острые когти прошли через нее, как нож сквозь масло. В итоге я почувствовал сильную боль в боку. Ошметки кожаной брони окрасились кровью. Зашипев, я закусил губу. Ну а волк, видимо, решил закусить мной. Он широко открыл свою пасть, готовясь откусить мою голову. Я же, находясь в отчаянии, пошел на единственное открывшееся для меня решение. Протянул руку вверх и влил всю оставшуюся энергию в огненный взрыв, направив его прямо в морду вожака стаи. Сгусток огня влетел в пасть волка, и тот от неожиданности захлопнул ее, проглотив мой заряд. Через мгновение он взорвался изнутри, куски его тела разлетелись в стороны, забрызгав меня обожженными внутренностями. Взрывной волной меня швырнуло в сторону, добавив крани в боку еще ушибы и ожоги. Хрипят от боли, дрожащими руками я сдернул с пояса стеклянную колбочку, которую всегда там носил на всякий случай, но до этого момента ни разу не использовал. Зелье заживления ран. Откупорив крышку, выпил содержимое колбы и забылся в восстановительном сне. Проснулся я, дрожа от холода. Наступило утро, и огромный солнечный диск медленно поднимался из-за горизонта. Долго же я спал. Ощупав тело через превратившуюся в лохмотье броню, я понял, что раны затянулись, однако не полностью. Ожоги на руках и лице пульсировали какой-то тупой болью. Поднявшись, я сжал зубы от того, как отозвался мой раненый бок на резкое движение. Зелье заживления ран не способно исцелить человека полностью. Это больше похоже на первую помощь. Для того, чтобы полностью заживить раны без последствий для организма, мне нужен макцелитель. целитель Скрипя зубами, я осмотрелся вокруг. Среди того мясного фарша, в который превратился вожак стаи, в четырех метрах от себя я заметил фиолетовый камень с прожилками размером с абрикос. Это было ядро вожака аметистовых волков. Оно мне и было нужно. Именно с помощью этого я смогу доказать администрации гильдии охотников, что их заказ содержал ошибку и я намерен сполна получить компенсацию за их прокол. Доковыляв до ядра монстра, я положил его в свой кошель, висящий на поясе. Теперь же пришло время возвращаться в столицу и искать там целителя. Так я и поплелся в сторону главного города Аспии. Вновь пользовался своими ботинками. Хорошо, хоть теперь пришлось это делать меньше, спускаться все-таки это не подниматься. Но все равно приходилось идти медленно, чтобы лишний раз не бередить раны. В полдень сделал небольшой привал и перекусил. Но чем ближе становилась столица, тем чаще мне приходилось отдыхать. Когда я добрался до ворот города, уже наступил вечер, и я был измотан до последней степени. Стража пропустила меня, даже не спросив, кто я. Видимо, мой внешний вид был настолько плачевным. Хоть на этом спасибо. Прохожие провожали меня недоумевающими взглядами, но на мое счастье я увидел знакомую до боли вывеску – лекарь. Еще несколько минут я пытался стучать в дверь, с трудом, но у меня это получилось. Открыла мне пожилая женщина и, увидев мое состояние, громко крикнула «Рассет, быстрее сюда!» Это было последнее, что я помнил, после чего меня накрыла темная волна беспамятства. Очнулся я в кровати. Прислушавшись к своему телу, облегченно вздохнул, боль ушла. Откинув простынь, которой меня накрыли, осмотрел тело. Раны превратились в уже зажившие бледные шрамы... Похоже, еще недели и никаких следов не останется. Значит, я все-таки добрался до целителя. Тут в комнате появился маленький вертлявый мужичок с грязными сальными волосами. Увидев, что я сижу на кровати, он сразу исчез, и через несколько минут в комнату зашла женщина. А, вспомнил я. Именно она мне открыла дверь. Меня зовут Зельда, я целительница, сообщила она мне. Давай-ка я тебя осмотрю. Ее сильные руки опрокинули меня на кровать, и в следующий миг я почувствовал разлившееся по всему телу тепло. Она водила своими светящимися белым светом руками надо мной минут десять, после чего удовлетворенно кивнула. «Вы здоровый, молодой человек», — сообщила она мне. «Шрамы исчезнут через пару недель. У вас на редкость выносливое тело. Сколько вы прошли с теми ранами?» «Не знаю», — признался я. «Наверное, весь день шел от предгорий». «Это впечатляет», — покачала головой Зельда и с уважением посмотрела на меня. «Сколько я вам должен?» Моя рука потянулась к сумке, которая спокойно лежала на этом же стуле. «Две азуритовые монеты», — ответила Зельда. Расплатившись, еще раз поблагодарив женщину, я оделся и покинул ее дом. Вернувшись в таверну, привел себя в порядок и, удобно устроившись на кровати, начал медитацию. «Двенадцати часов мне хватило, чтобы восстановить свой запас энергии» после чего я со спокойной душой заснул. А с утра завтракам направился в гильдию охотников. Пора выбивать из нее компенсацию за заказ, который оказался намного сложнее, чем говорилось в листовке. Расплатившись недовольным трактирщиком за проживание, все-таки меня не было двое суток, а комнату он никому не сдал, надеясь, что я вернусь, отправился в гильдию охотников. Зайдя в нее, сразу занял место у стойки администрации. Когда очередь подошла ко мне, та же девушка-администратор, что и в прошлый раз, смерила меня любопытным взглядом. «Как понимаю, вы выполнили задание? Если да, мне нужно подтверждение этого, но, наверное, нет, тогда...» Я достал ядро монстра из кошеля и с возмущенным видом кинул ей. Девушка-администратор поймала ядро и, проведя по нему пальцем, сказала, «Действительно, это ядро аметистого волка, к тому же довольно сильного. Надо сказать, что слишком сильного, — огрызнулся я. В задании было указано, что вожах стая посели сопоставим со ступенью адепта, а он оказался на продвинутой ступени. После этих слов девушка зависла, с изумлением глядя то на ядро, то на меня. Я терпеливо ждал. Наконец она пришла в себя, обаятельно улыбнувшись, извинилась и быстро ретировалась, сказав, что идет к своему начальству. Спустя десять минут она вернулась, и с ее лица не сходила улыбка. Нет, она, конечно, симпатичная, улыбка у нее приятная, но чему она, мелик его, дерет, так окрадуется? Меня чуть не убили по их вине, а этой бабе еще весело? Я ясно осознавал, что вряд ли когда-нибудь смогу даже представить, о чем думают женщины. Хотя интересно было бы прочитать их мысли. Забавно. «Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства», вздохнула девушка. «Извинения? На кой мелик мне ваши извинения?» «Из-за вашей ошибки я получил серьезное ранение и только благодаря лекарю выжил. Между прочим, лекарь тоже денег стоит. Мне нужна компенсация», — с вызовом сказал я, будучи намеренным стрясти с этих скряк из гильдии как можно больше монет. «Помимо того, что вы и так должны мне заплатить». администратора не стала со мной спорить и еще раз убежала к начальству. А вернулась уже с небольшим мешочком, в котором позвякивали монеты, и вновь рассыпалась в извинениях. В общем, обратно в таверну возвращался с кошелем, который стал тяжелее на 15 азуритовых монет. Из них 5 были компенсацией. В общем, я доволен. Марна, как обычно, разговаривала с клиентом. И неожиданно увидела его. Тот самый паренек, который отправился на самоубийственное задание. Ученик, который справился с подобным? Да нет, не может такого быть. Наверное, просто сбежал. Да, точно, так и есть. Теперь нужно подойти к нему и сказать, что он будет платить неустойку за проваленное задание. Пусть парнишка ей нравился, но нужно различать лично и работу. Марна отлично это знала. Но что ему сказать? Внезапно ей пришло в голову посмеяться над парнем. Дождавшись, когда он появится перед ее стойкой, она извительно поинтересовалась. «Как я понимаю, вы выполнили задание. Если да, мне нужно подтверждение этого. Но, наверное, нет тогда». Парень улыбнулся и полез в кошель. «Выполнил? Он? Этот ученик? Да нет, невозможно». Она приготовилась к тому, чтобы услышать отказ от задания. И, наверное, полез он в кошель за деньгами на штраф. Однако то, что произошло дальше, привело девушку в состояние шока. Парень достал из своего кошеля не деньги, а ядро монстра. И что было самое удивительное, Марна сразу поняла, что это ядро монстра продвинутой ступени. Она не могла ошибаться. Несмотря на свой юный возраст, девушка была отличным администратором. Она уже три года работала в столичной гильдии, и никто не мог сказать, что она плохо выполняла свои обязанности. Однако откуда у этого Рагнара ядро монстра такой высокой ступени? Украл? Купил? Выиграл в карты? Все новые мысли появлялись в голове Марны. Однако реальность оказалась совсем иной. Действительно, Это ядро аметистового волка, к тому же довольно сильного. Надо сказать, что слишком сильного, огрызнулся парень. В задании было указано, что вожак стая по силе сопоставим со ступенью адепта, а он оказался на продвинутой ступени. Что? Это шутка? Ученик убил аметистового волка такой высокой ступени? Добыть да такого не может. Нужно срочно идти к боссу, он точно знает, что происходит». Марна застала своего начальника сидящим за столом и, как обычно, накачивающегося дешевым вином. Хотя таковым его можно было назвать только в империи Кельтон. В Аспе этот напиток мог позволить себе только богач. «Шеф тут такое? Он пришел?» – залепетала Марна. «Кто он?» – не понял дородный мужчина. «Он победил, убил волка!» – продолжала лепетать девушка. «Какого к мелику волка? Что с вами с женщинами не так?» «Можно нормально мне все объяснить?» – возмутился шеф. Марна сделала несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. И только тогда объяснила все по порядку. «Мне пришло сообщение лично от короля Найраса, в котором говорится, что он заинтересован в этом парне. Нам сказали не трогать его и по возможности оказывать содействие». Услышав эту информацию, Марна еще несколько минут стояла с открытым ртом, хлопая глазами. Девушка никогда бы не поверила, что ученик может заинтересовать такую невероятную личность, как король эльфов. После этих мыслей девушка выбежала обратно в зал и теперь уже смотрела на парня совершенно другими глазами. Тот, в свою очередь, стоял, как ни в чем не бывала наглазевая. «Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства», вздохнула девушка. «Извинения? На кой мелик мне ваши извинения? Из-за вашей ошибки я получил серьезные ранения и только благодаря лекарю выжил». «Между прочим, лекарь тоже стоит денег». «Мне нужна компенсация», — ответил парень. «Помимо того, что вы и так должны мне заплатить». Пришлось еще раз возвращаться к шефу, который без разговоров вручил ей мешочек с деньгами и предупредил, чтобы она как следует извинилась перед парнем. Вернувшись, она выполнила приказ своего начальника и провожала взглядом парня, пока тот не вышел из таверны. Вот мелик его дери. Может, попробовать его соблазнить? Хотя он совсем мелкий. А нет, не совсем. Дети аметистовых волков продвинутой ступени не убивают. После визита в гильдию я несколько дней просто тренировал искусство каждый день. Чередовал только с небольшим отдыхом и перерывами на еду. От их высочеств больше записок не было, так что я окончательно расслабился. В один из таких небольших перерывов я лежал на кровати в номере трактира, когда вдруг неожиданно метка Мельтоса на правой руке загорелась, и я почувствовал жжение на коже ладони я сразу же понял, в чем дело. Меня вызывал первобытный. Стояло раннее утро. Мой путь лежал в сторону храма Мельтаса, и чем ближе я приближался к храму, тем меньше жгло руку. Вскоре передо мной вырос белокаменный храм. Я вновь залюбовался его изяществом и красотой. Но не стал останавливаться и рассматривать сооружение, как в прошлый раз. Вместо этого, не сбавляя шага, направился в сторону входа. А внутри храма, стоя у алтаря, меня уже ждал все тот же жрец, который не так давно выдал мне зелье для продвижения на ступень адепта. Я, кстати говоря, вспомнил, что выпил одно из зелий пару дней назад. Теперь следующее смогу принять только через два месяца, но уже сейчас я чувствовал значительный прогресс в развитии. Когда я подошел ближе к алтарю, в моей голове вновь прозвучал величественный голос Мельтаса. «Ирос Валенштайн, я рад, что ты откликнулся на мою просьбу посетить храм». Про себя я подумал, что на просьбу это было не похоже, скорее на требование. Попробуй откажись. Потом до меня дошло, что, скорее всего, Мельтос прочитал эту мысль у меня в голове. Однако он ничего не стал говорить по этому поводу. И что же великому Мельтосу понадобилось от скромного меня? Не удержался я от сарказма, но первобытный вновь не обратил на мой тон никакого внимания. «Для расширения твоего кругозора и ускорения развития я решил дать тебе интересное задание». Тебе ничего не будет угрожать, так как за тобой приглядит мой жрец, и ты на время получишь кольцо огненного покрова. К своей радости я знал, что это за кольцо. Артефакт, создающий покров огня на теле мага. Очень мощная защита, хочу сказать. На определенное время тело покрывается огнем, и маг становится похож на огненного элементаля. Если самой примитивной защитой является базовый щиты на аля, средние стихийные щиты то стихийный покров – это уже высокий уровень. Стоит также сказать, что кроме огненного покрова существует еще каменный, ледяной, водный, воздушный и множество других видов. На самом деле плетение покрова можно использовать только начиная со ступени повелителя. Однако существуют высокоуровневые артефакты, подобные этому колечку, позволяющие на короткий срок получать неуязвимую защиту высокого уровня. Однако я без понятия, что такая штука забыла в аспии. Мои мысли прервал жрец. Он убрал капюшон с головы, и я смог разглядеть его получше. Он оказался не старым, скорее мужчины среднего возраста, но неопрятный вид, грубая щетина, глубоко посаженные серые глаза, смотрящие на меня с безысходностью, делали из него почти старика. В общем, вид у жреца был на редкость потерянный. Вот выходит, как выглядят верные служители первобытного. Тяжело вздохнув, жрец протянул мне то самое кольцо, о котором говорил Мельтос. Я взял его в руки и с интересом начал рассматривать. На первый взгляд обычный кусок серого металла. Ничего, чтобы давало понять, что в твоих руках могущественный артефакт я в нем не находил. день посоветовал жрец. «Чтобы активировать артефакт, просто влей в него немного магической энергии. Сделай это только в момент смертельной опасности». «Понял», — сказал, надевая кольцо. «Хоть я и считаю, что с твоей ступенью участвовать в этом. Фирменное самоубийство однако слушаться мельтаса я тоже не могу а в чем собственно заключается задание спросил с интересом мне действительно стало любопытно в какую аферу меня втянул этот первобытный застранец кто бы что ни говорил и хоть теперь я и являюсь последователем мельтоса но я не был верующим я не превозносил мельтоса не ставил его выше всех остальных для меня он был тем кто достиг самых высоких вершин могущества одним из основателей магии да Я его уважал, но не превозносил. «Ты что-нибудь знаешь о личах?» – ошарашил меня жрец. «Знал ли я что-то о личах?» «Еще как знал. Настоящие машины для убийств, существа, в прошлые времена выкашивающие сотни тысяч жизней, а затем превращающие убитых в нежить, те, кем пугают матери своих чад. И Мельтас хочет послать меня сражаться с такой тварью?» «Да, знаю», – ответил я, нервно сглотнув. «И ты знаешь, как появляются личи? Почему их так сложно убить?» – сощурил глаза жрец. «Личами становятся через много лет после смерти мертвые некроманты. Именно поэтому тела всех последователей запретных искусств сжигают», – отметил я, взяв себя в руки. «Стоит напомнить, что дед очень многое мне поведал при жизни. А потом я сам читал в библиотеке не только бестиарий, но и другие книги о существах Аландара. Так что про личи мне известно многое». Их сложно убить, потому что они способны создавать филактерии. Пока не уничтожишь все, лич будет возрождаться снова и снова. Именно поэтому эти твари хорошо прячут свои источники вечной жизни, если это можно так назвать. «Какой знающий молодой человек!» — хмыкнул жрец. «Мое имя Сиегел». Представившись, жрец протянул мне руку, чтобы пожать. «А ты, как я понимаю, Ирос Валенштайн, внук Волнара Валенштайна!» — кивнул жрец. После его слов я понял, что, по-видимому, Мельтос рассказал жрецу о тайне моего происхождения. По вашим вопросам я понял, что нам нужно будет сражаться с Личем, неуверенно уточнил я. Именно так. Как ты знаешь, 200 лет назад, во время Великой войны, за господство Аспия стало полем боя. Всего в нашем королевстве было убито несколько магов-некромантов. Однако тело самого могущественного из убитых так и не было найдено». Мы знали, что однажды это время придет, и лич восстанет. И вот не так давно в столице начали пропадать люди. Примерно в это же время я почувствовал скверну. Это точно лич. Какая ступень была у некроманта, который превратился в лича, спросил я за их дыхание. Одиннадцатая. Бессмертный, спокойно ответил Сиегел. Нам конец. Лич, возродившийся после смерти бессмертного некроманта он должен обладать такой силой, с которой никто в аспе не справится. Стоит сказать, что личи в итоге становились могущественнее некромантов, в теле которых возрождались, и это было большой проблемой. Однако они становились невероятно сильными не сразу, а со временем, так что я ясно осознавал, что лича нужно остановить прямо сейчас, пока есть такая возможность. То, что люди пропадают... Означает, что Лич собирается создавать филактерии или уже создал. Если второе, то мы обязаны найти их и уничтожить. Не так давно на окраине столицы мы обнаружили постройку, вокруг которой почернела и сгнила трава. Это одно из проявлений скверны. Сейчас мы пойдем к месту самого большого ее скопления и осмотрим все там. Будь готов применить кольцо огненного покрова в любой момент». В ответ я кивнул. Сиегил неспешным шагом направился в сторону выхода из храма. Мы шли по улицам столицы, направляясь к самым ее окраинам. Сразу чувствовалась разница с центром города. Бедно одетые люди, грязь, проститутки, провожающие нас жрецом жадными глазами. Серые покосившиеся дома, не знавшие ремонта пару сотен лет. И полубандитского вида народ, смотревший на нас оценивающими взглядами. Но, видимо, что-то у нас было такое, раз местные бандиты явно предпочитали не связываться с идущими по улице мужчины в одежде жреца и подростком. Вскоре перед нами предстал старый заброшенный особняк, вокруг которого трава почернела, издавая гнилостный запах. Покосившийся ржавый забор окружил его. Выломанная калитка валялась на земле. Сам серый, изъезженный временем, с полуосыпавшейся штукатуркой дом подозрительно глядел на нас черными провалами окон. Обшарпанная входная дверь была приоткрыта и скрипя покачивалась на ветру. «Иди за мной и будь готов к опасности», — сказал Сиегел. Подойдя ко входу, вступая на отвратительной чавкающей траве, жрец левой рукой сплил огненный шар, а правой начал открывать дверь. Со скрипом засов отворился. Жрец зашел в дом, а я следом за ним. И та картина, которую я увидел, вызвала лишь отвращение и страх. Эти личи Действительно страшное создание.